«За что ты зовешь людей к бунту против меня?» Прошептал Медичи. «Чем я прогневал тебя?» «Любимый брат, я молю Бога выздоровления тебе», ответил Саванарола. «Однако оно не настанет, если ты не отречешься от буйства плоти и веселья от развратных маскарадов и громкой вседозволенности, проповедуемой и воплощаемой твоими пьяными поэтами, мир рожден для схимы, тишины и благости. Только тогда несчастным откроется Царство Божие. — А ты был там? — усмехнулся Медичи. — Ты его видел? — Я хочу дать радость людям творчество здесь, на этой грешной земле. А ты с им, чего сам не видел. Реальность — это то, что можно пощупать, вкусить, увидеть. Ты богохульствуешь, Лоренцо Медичи. Ты живешь на потребу себе. А ты? Я отдаю себя людям. Это как? А так, что мне не нужны застолье словеса, женщины. Мне нужна лишь одна — справедливость. А разве человек может быть миривым справедливости? Почему гениальный Боттичелли тянется ко мне, а на твои проповеди не ходит, потому что он дитя искусств? И он дает людям ложные ориентиры. Он плохой навигатор. Им движет собственное «я», а не царственная множественность «мы». Значит, ты выражаешь желание множественного «мы», а я служу бренному человеку, его одинокому скорбному «я». Я — это дьявол Лоренцо Медичи, а мы — Бог. Мы состоим из бесчисленных «я», «монах». Справедливость — это хорошо, тем более правда, но ни того, ни другого нельзя достигнуть. Можно лишь приблизиться к ним. И чем четче будет выявлено каждое «я», тем вероятнее приближение. Ты взял на себя право учить всех добру. Это опасно. Предостерегай от зла. Нет ничего важнее для монаха, чем это. Ты лишен радости жизни. Ты воспитан в схеме. Как же ты можешь знать, что такое правда и счастье? Я верю в Слово Божие. Это счастье и правда. А ты глумишься над ним. Ставишь себя с ним вровень. Живешь всепозволительно. не ограничивая желания. Поэтому и умрешь. Я умру. Это верно. Я скоро умру. Но я умру не так, как ты, ибо тебя распнут за то, что ты рьяно и жестоко насаждаешь справедливость. А это вроде как служить сатане. справедливости угодно доброта и позволенность мыслить иначе, чем ты. Подумай. О моих словах, несчастный монах, иначе ты принесешь много горя людям. Нет ничего страшнее фанатиков, которые сулят счастье взамен за слепое послушание. Платон только потому и остался в памяти людей, что он исповедовал спор разных позиций. С этим и умер Медичи. После долгой томительной паузы закончил режиссер. А Саванарула, проведший семь лет жизни в доминиканском монастыре, умертвив свою плоть, живший словом Библии и видением равенства всех перед Богом, начал бунт против папства во имя истинной веры. Он мечтал превратить идеал в существующее, сделать его материей, но разве такое возможно? Он, наставник храма святого Марка, построенного дедом Медичи, не дал меценату Лоренца последнего напутствия, ибо греховность радости земной была ему в чуже.